Спросил старший лейтенант Шалавина. Отлично, абсолютно всё видно. Раструженным тинёрком удовлетворённо ответил Локианогра, вниз пуская близоруких прищуренных глаз с купола экрана. На куполе медленно проносились огромные тёмные массы. Одни из них заполняли большие пространства на поверхности океана, другие, поменьше, глубоко опускали вниз свои подводные части.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 Ничего удивительного, проговорил Шалавин. Тогда ты видел верхнюю, надводную часть, а сейчас перед нами подводные части айсбергов. Надводную часть разрушают солнечные лучи и тёплые ветры, дожди, а подводная часть больше сохраняется, на неё действуют только тёплые течения, смывающие её. Она гораздо больше надводной части.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 Ой-ой-ой. Уже снул Саулик. 700 м. Неужели море замерзает на такую глубину? Океанограф даже крякнул от удивления, я оторвал глаза от экрана. Потом с досадой пожал плечами и уныв в поднял глаза к куполу. Как можно предполагать такие глупости? Позвольте вас спросить. Чтобы море промерзало на 700 м,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 Потоки, орча океанограф. Ну ладно, пусть потоки. А в северных и южных полярных областях лёд покрывает не только вершины высоких гор, но и вся земля бывает целиком покрыта им. Он так и называется материковый льдом. Почти вся Гренландия, величайший остров в мире, Площадью в 2 миллиона 100 тысяч квадратных километров покрыто, за исключением узкой полосы по берегам, материковым льдом. Из года в год, столетия за столетием, на его поверхности накоплялся снег, который постепенно под собственной тяжестью превращался в лед. Этот лёд нарастал всё выше и выше, и теперь на Гренландии лежит ледяной щит толщиной в 2 км, а в некоторых местах даже больше. Примерно то же самое наблюдается и на южном полярно-арктическом материке. От этих материковых льдов отделяются ледниковые языки, которые спускаются к морю, скользят сначала по его дну и наконец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 «Сейчас принял», — сказал Плетнил, подавая капитану листок, целиком заполненный строками цифр. «Наконец-то!» — проговорил капитан в полголоса, сложил листок вчетверо, спрятал его во внутренний карман и вышел из радиорубки в центральный пост. Здесь он подошел к зоологу и спросил его. «Значит, завтра в восемь часов ваша первая станция в этих водах?» «Да, капитан». «Сколько человек?» Да, Иван Степанович, Сидлер, Цой и Павлик. Всего 5 человек. Хорошо, Александр Леонидович, обратился к капитан к старшему лейтенанту. Завтра с утра ваша вахта. Так точно, товарищ командир. Выпустите партию в составе пяти человек, перечисленных Арсеном Давидовичем. Кризируйте вокруг неё по радиусу километров 50. Больше никого не выпускать. Слушаю, товарищ командир.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 Часто проводил свободные часы в обществе членов советской колонии у Нагасаки и Токио. В следующую командировку в Токио 2 года назад встретился с Обросимовыми, отцом и дочерью. Встал бывать у них всё чаще. С дочерью, Анной Николаевной, часто посещал театры, первоклассные рестораны и кафе, аристократические тансинги. Жил довольно широко. Жалованье у него было немалое.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 живёт широко, источники дохода неизвестны. Говорят, играет на бирже, имеет большое знакомство среди японских военных. Задание второй командировки Гарелова выполнил также хорошо. Будучи третий раз в Токио, он вёл примерно такой же образ жизни, часто бывал у Абросимовых. Говорили, что дочь Абросимова стала невестой Гарелова, хотя глазки никакой не было. о каких-либо деловых или секретных взаимоотношениях Горелова с Оброセミмовым отцом подозрительных сведений не имеется. Капитан задумчиво играл карандашом, потом бросил его на радиограмму и стал: "А вот изволь делать заключение". Пробарматалонный принялся ходить по комнате, заложив по привычке руки за спину.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 Чем риск огромного несчастья с 26 июля людьми с подлодкой. Несчастье для всей страны, для родины, для родины несчастье. И с зажатыми кулаками, с глазами полными решимости, капитан направился к письменному столу. Красный уголок был полон народу. В дальнем углу небольшой оркестр играл непрерывно. Веселье было в полном разгаре. Младший механик Козырев и физик Сидлер, лучшие танцоры в команде Лиха, отплясывали русскую, выделяя необыкновенные па, выбрасывая такие коленца, что то и дело вызывали аплодисменты и крики восторга.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 В двери появился маленький чернявый и вертлявый ромейка, помощник механика. На пороге он остановился и торжественным голосом Герольда возгласил. «Честь имею представить достопочтенной публике знаменитого атлета, победителя гор, укротителя кул и других морских чудовищ, первоклассную тяговую силу, которая рвет по стромке, сделанной даже из макроцистисперифера». Коренник Ка тройки Водолазов, красоу и гордость команды Магучева, непобедимого Андреева, будет тебе поясню четвертушка, добродушно прогудел из коридора хорошо знакомый всем бас. И в дверях, нагнув голову, показалась огромная фигура Скорежни. Здравствуйте, ребят. Скорежни был в белом кителе с серебряными пуговицами и широких чёрных брюках.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 Они выстроились перед днём, и отвешивая ему древние русские поясные поклоны, у наступившей тишине запели старинным былинным сказом. Ай, не волна ли так на море расходилась, ай, не синели море всколыхнулося. Ай взволновался то могутный богатырь, то советский богатырь Андрей Свет Васильевич. Ой ты, гой, ей сила дала старшой, дала старшой под лодке пионер. Как пошёл гулять по дну моря синего, как взмахнёшь ты правой рученькой среди акулий их стат переулочек, как тряхнёшь ты левой ноженькой из скалы прочь летят. Волны в берег бьют. С минуту скворешни растерянно смотрел на сказителя этой новой былины, потом смущённо взмолился. Да бросьте вы. У меня зубы заныли от этого. Ну что вы право заладили, богатырь, ручонка, ноженька. Скалы прочь летят. И совсем не так было дело. И тебя там даже не было совсем. Подхватил, смеясь Марат. «Одна клевета на бедного Андрея!» «Я не я, и кобыла не моя, и я не извозчик!» «Так, что ли, Андрей Васильевич?» — язвил под общий смех зоолог. «Да нет же, товарищи, дорогие!» — защищался скворечня. «Ведь вы же забываете самые главные факторы. Без них никакие рученьки-ноженьки не помогли бы мне!» Со всех сторон послышались возгласы. А ну-ну, говори выкладывай, рассказывай свои секреты. Да-да, интересно. Может быть, они и нам пригодятся. Скворечник широко расставил ноги и начал загибать огромные пальцы. Во-первых, товарищи, вы совершенно забываете закон Архимеда. Каждое тело, погружённое в жидкость, теряет в своём весе столько, сколько весит жидкость в объёме, вытесненном этим телом. Какой объём был у этой гранитной скалы? Высота примерно 4 м, длина 2 м, ширина 2 м. Значит, её объём 2 на 2 на 4, то есть 16 кубометров воды или столько же тонн воды. При удельном весе гранита 2,65, вес скалы равен 16 на 2,65. «Ну, математики, помогите!» С округлением, сорок две тонны, откуда-то из угла медленно прогудил Горелов. Скворечня с уважением посмотрел на него через головы окружающих. «Это вы в уме так быстро почитали? Вот это здорово!» «Ничего не поделаешь», — усмехнулся Горелов. «Профессия такая». «Ну, ладно». — Значит, вес скалы — сорок две тонны. Воды она вытеснила шестнадцать тонн, значит, скала весила в воде только двадцать шесть тонн. — Только-то! Ну — Ну-ну! — с ироническим восхищением произнес Матвеев. — Пойдем дальше! — загнул скворечня второй палец, пропуская мимо ушей иронию Матвеева. — Дно ухода в грот было сильно, пока так наружи. И от этого центр тяжести скалы тоже переместился к наруже. Это облегчило мне задачу примерно наполовину, то есть снизило вес скалы до 13 тонн. Учтите ещё, скворечник загнул третий палец. Мою хорошую позицию, при которой ноги превратились в прекрасные рычаги, что сэкономило мне ещё тонны 3. Честное слово.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 Откровенно говорю, страх смерти, нечего тут стыдиться. Именно он удвоил мои силы. Но даю вам честное слово, товарищи, что хотя сколай и начала под конец поддаваться, я чувствовал, что я уже у предела моих сил. И тут появился пятый фактор, пятый решающий фактор.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 «А давай деньги, Андрей Васильевич!» «Я знаю, я знаю!» — закричал Шалавин. «Сам Господь Бог Саваоф явился к нам во всей силе и славе своей!» Покрывая общий смех, скворечня раскатиста и громоподобно захохотал. «Да, дождешься его. Мало у него своих неприятностей на земле. Ну ладно, вижу, что не догадаетесь. Воображения не хватает».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 И перехватил взгляд Павлика, он быстро посмотрел направо, в угол. Там стоял Горелов. Цой бессознательно сжал руку комиссара и мельком взглянул на него. Чуть сдвинув бровь, комиссар пристально смотрел на Горелова. Тот, разговаривая с главным акустиком Чужовым, на один момент отвернулся от своего собеседника и через головы окружающих бросил мрачный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 Наконец комиссар объявил распорядок занятий и развлечений на следующую пятидневку. Разошлись заполны, чусталые, весёлые, довольные, под браурные звуки марша. В красном уголке остались только два человека: комиссар и Цой. Некоторое время они сидели молча, а потом комиссар тихо сказал: "Как вы думаете, Цой, что всё это значит?"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 Протянул комиссар, задумчиво глядя куда-то в пространство. И еще какой-то ящик. Странная история. Впрочем, мне кажется, она началась гораздо раньше. Цой вскинул на комиссара удивленные глаза. Раньше? Из-за чего же? В отсек вошел уборщик Щербина с длинным пылесосным ящиком в руке. Он приблизился к комиссару, приветствовал его, приложил в руку гбескозырки. Товарищ комиссар, разрешите приступить к уборке. Пожалуйста, товарищ Щербина. Комиссар поднялся и сказал Цою: Пойдёмте ко мне, там поговорим.